День дружбы. Встречаю старого знакомого, хирурга. «Привет, привет». «Ну, ты как?» «Да нормально, работаю, а ты?» «Да никак, а чё, сказать больше нечего?» «А чего говорить? Работа-дом, дом-работа. Скучно мы живём, неинтересно. Нет драйва без «Так давай соберёмся, я через неделю в отпуске, посидим». «Соберёшься с тобой. Сколько звал, пойдём выпьем, пойдём. А ты? Тебе повод нужен». А чтоб просто так, посидеть, поговорить, не, не о чем. Тоже мне, друг. Вот у меня на днях был пример настоящей мужской дружбы. Одного вчера выписал, второй помер, слушай». Короче, двое работяг из Белоруссии, какие-то штукатуры-облицовщики, подрядились на отделку коттеджа местному папику. Срок, значит, им две недели. Папик оставляет ключи и едет отдыхать. Но допускает ошибку, выдает аванс. Друзья, оставшиеся одни, естественно, сразу незамедлительно начинают бухать. Времени впереди вагон, успеют. Пьют день, два, неделю, кончается водка. Идут в сельмак. Чего они там не поделили с местной гопотой, не знаю. Но отпизжены были друзья с невообразимой человеческой жестокостью, с применением предметов. Итог. У одного слома на 12 ребер, у второго переломы обеих плечевых костей. И не просто переломы, а открытые. Кости торчат наружу в разные стороны. Но друзья нашли в себе силы посетить сельмак, затарились на несколько дней, добрались до дома и сели продолжать. Сколько бы ещё смогли, неизвестно, но из отпуска вернулся хозяин. Надо сказать, порядочный парень вызвал скорую, следом приехал сам. Предложил оплатить лечение, хотя и не мог вспомнить имён своих работничков. «Вы удивлены, что я мою руки средством для мытья посуды? Нисколько. Мне пох, чем ты моешь руки». Я удивляюсь, как можно бухать с открытыми переломами обоих плеч. Ты такое видел? Не знаю, но я видел, как пьют без руки Один, помню, стакан так хватал своими обрубками. Не вырвать. Как водку в гастростому вливают, видел. Один раз встречал человека с боковым амиотрофическим склерозом, который бухал, будучи подключён к аппарату ИВЛ. Всё нормально у него было. Руки-ноги, даже ходить мог. Только дышать самостоятельно был не способен. Помню, ему ещё такой дыхательный аппарат родня купила, портативный. Батарейку зарядит, на час-два хватает, успевал на коляске до магазина и обратно. А чего ему ещё делать? Всё было веселее смерти ждать. Не, ну понять, как человек пил с половиной сломанных рёбер, можно. А тут вариант один. Стакан за него держал друг и подносил карту, А ещё удерживал от падения. Страдалец все дни просидел на стуле, не шевелясь. Всё-таки больно было. но как хизал, непонятно. Воняло от него, ё, дерьмом и гниющим мясом. Даже штаны сгнили, рассыпались, когда снимали. Я спросил, а чего сразу не приехали? Говорят, боялись, работают в России незаконно, да и денег на лечение нету. Надеялись, что ситуация как-то рассосётся сама. Долго в реанимации лежали. Два друга, две белые горячки. А похмелиться твои коллеги не давали. У того, что с рёбрами, пневмония, абсцесс. У второго на руках гниёт мясо. Полная жопа. Поначалу даже думали обе руки сразу отрезать. Потом решили погодить, сами отвалятся. Но чудо, один остаётся в живых и даже поправляется, угадай кто. Тот, у которого переломаны руки. Херовенькие такие ручонки после всех операций получились. Кривоваты, но ничего, работают. Этими ручками он, цинковый грабешник, своего друга и потащил на родину. Вот, живут люди интересно, не то что мы с тобой.